Глава 132. Война. Огонь. Бесчисленные волны черных силуэтов бегут под ураганным огнем. Солдаты окапываются, иначе их изрешетит. Отряды укрываются в дюнах. Взрывы гранат, пулеметные очереди. Вдалеке от горящих нефтяных колодцев тяжелый черный дым, сквозь который уже просвечивает солнце. «Выключите, хватит!» «Вам не нравятся новости?» — поинтересовался Мелье, уменьшая звук по телевизору. «Передавали новости». «В какой-то момент человеческая глупость начинает утомлять», — сказала летица. «По-прежнему ничего?» «Ничего». Молодая женщина завернулась в одеяло. «В таком случае я немного посплю. Если что-нибудь будет происходить, разбудите меня, комиссар. Придется вас поднимать прямо сейчас. Один из детекторов движения только что активизировался». Они внимательно посмотрели на экраны. В комнате возникло движение. Они включили все видеомониторы, но ничего так и не увидели. «Они тут» произнес Милье. «Он тут», — поправила Летиция. «На экране только единичный сигнал». Милье открыл бутылку минеральной воды, быстро протер подмышки и, чтобы избежать любого риска, набрызгал на себя еще одеколона. «От меня все еще пахнет потом», — спросил он. «Вы источаете ББ Кадум». По-прежнему ничего не происходило, но вдруг на полу что-то заскрежетало. Жак Милье внимательно вглядывался в изображение со всех камер, которые только были установлены в комнате, — «Они приближаются к кровати». Перед камерой, расположенной на уровне коврика, появилась косматая мордочка голодной мыши. Оба расхохотались. «В конце концов, рядом с людьми живут не только муравьи», — воскликнула Летиция. «На этот раз ложусь по-настоящему, и не будите меня, только если у вас будет что-то серьезное».